Светом, теплом, сознательной радостью жизни И спокойной, здоровой, чувственной любовью. Старая Мануильха стала после моего выздоровления Так несносно брюзгливо. Встречала меня с такой откровенной злобой, И пока я сидел в хате, С таким шумным ожесточением Двигала горшками в печке, Что мы с Олесей предпочли Сходиться каждый вечер в лесу